Аудиопортал Олега Кейнза представляет Марк Калашников «Трансформа» Книга четвёртая. «Прайд» Книга начитана специально для подписчиков аудиопортала Олега Кейнза «ВКонтакте». Глава 1 ТОТ, КТО ВНУШАЕТ СТРАХ Трудно сказать, что именно послужило причиной последующих событий. Вырвавшаяся у меня из груди рык, неуклюжая попытка сделать шаг в новом теле или сдавшие нервы одного из охранников. Наверное, все вместе. Автомат в руках бойца дёрнулся, выплюнул одиночную пулю Плечо толкнуло и обожгло. Снаряд прошел на вылет, прихватив с собой небольшой кусок мяса. Вслед за первым выстрелом прогремело еще два, отозвавшихся тупой болью в боку и ноге, начавшей стремительно расползаться по телу. Глаза застелила багровая пелена ярости. Мир смазался, и сознание ушло на задний план. Я вновь стал лишь сторонним наблюдателем. Тело бросилось в бой, желая лишь одного – уничтожить врага. Впрочем, случившееся тяжело назвать боем. Приговоренный к обезглавливанию смертник не сражается с палачом, им обоим заранее известен исход. Замах, удар. Бронежилет выдержал, а вот человек, отлетев на пару метров и приложившись о стену, рухнул на пол бесформенным мешком. Возможно, на этом бы все и закончилось, ведь единственный враг был повержен. Все испортило череда новых выстрелов и страх. Спустя какие-то доли секунд он достиг того предела, когда перестал быть чем-то эфемерным и стал осязаемым, по крайней мере для меня. Липкая серая хмарь с салыми прожилками и сводящий с ума терпкий аромат. Страх. Он таил в себе огромный источник желанной и в то же время бесхозной силы. Стоило лишь протянуть руку, позвать, и грязные потоки эмоций подались навстречу, Словно верный зверек, готовый услужить. Я вобрал в себя все без остатка, но смог принять едва ли сотую часть. Страх. Этот источник был предназначен кому-то другому. Я же мог ухватить лишь жалкие крохи, которые скорее распаляли голод, нежели утоляли его. Мир окончательно исказился. Я видел лишь серые образы и отсветы чужих искр. Источник заветной пищи. Моей пищи. Добраться до нее оказалось на удивление трудно, но все же преграда, стоявшая между нами, пусть и медленно, но поддавалась. Объятие удава, полное обездвиживание, любая попытка вырваться может нанести травму. Стоило прислушаться к системке, но в том состоянии я попросту не был способен здраво мыслить. Первая же попытка высвободиться отозвалась хрустом в ребрах, но это меня не остановило, в отличие от укусов шею. Стены покачнулись, налившееся свинцом тело обмякло и повалилось на пол. Короткая схватка показала, что самой опасной тварью в этой бетонной коробке оказался не я, а Алёна, Шассари сотого уровня. Обратная трансформация заставила забыть обо всём. Здесь не было Иллании. Я смог в полной мере прочувствовать, каково же это, когда мясо плавится, бурлит и спрессовывается в пласты новой плоти, А кости, оказавшись слишком большими для человеческого тела, ломаются и стягиваются. Хотел бы я сказать, что терпел сжав зубы, но сдержать рвущийся из груди вопль было нереально. Вот только еще не преобразившиеся гортани связки обратили его в вой обезумевшего зверя, породивший новую волну страха, едва не обратившую процесс вспять. С тем же успехом можно попытаться успокоить дикого и голодного зверя. размахивая перед его носом окровавленным куском мяса. К счастью, девушка так и не выпустила меня из своих объятий, а новая порция Яда, заглушила боль, погрузив в состояние, пусть и с натяжкой, но походившее на полудрему. « Артём, ты меня слышишь! Голос старика был тихим и далеким. « Алёна, антидот, нам нельзя его терять. Шею вновь кольнула. И обволакивающая дремота сменилась легким головокружением. Продлилось оно недолго. Спустя полдюжины секунд тело вновь стало моим. Вот только с сознанием вернулась и тупая боль в плече, боку и ноге. Открывать глаза получилось далеко не сразу. Я словно не веки двигал, а стальные створки. Это, казалось бы, простое действие потребовало титанических усилий. Я туаленно был убойным. Перед глазами все плыло, но попытки этак встретить я все-таки смог сфокусировать взгляд. Меня заперли в бетонной коробке, единственным выходом из которой были механические двери, на чьей металлической поверхности красовались глубокие борозды. Вот она, та самая преграда, которая мешала мне добраться до пищи. Впрочем, животная сущность решила пойти иным путем, причем создав его собственными лапами. Вид провала в стене, из которого торчали вывернутые арматуры, пробрал даже меня. Что уж говорить о десятке человек, запертых в соседнем бункере. Я их не видел, но все еще чувствовал, словно гончие, вставшие на след добычи. Учёные, возможно, врачи и внутренняя охрана, люди, совсем недавно пытавшиеся меня пристрелить. Охрана. Вряд ли это рядовая организация. Скорее уж головорезы. И дело не в том вояке, что в меня выстрелил, а в остальных, которые до последнего держали себя в руках. Никакой паники, суеты и криков. Остается только гадать, сколько пролитой крови на их руках, и тем не менее боялись они, а не я. И все же их страх был обоснован. Четыре тела, так и оставшиеся лежать бесформенными мешками у стен, наглядно показывали разницу наших сил и возможностей. Из всей немалой делегации. Устроивший мне столь теплый прием в коробке осталось лишь двое, по крайней мере живых. Алена, так и не ослабившая своих цепких объятий, и Степан Маркович, склонившийся над нами: «Артём, ты меня узнаешь? Спокойный и вместе с тем жесткий голос старика подействовал не хуже ушата холодного воды, возвращая мысли к здесь и сейчас. «Артём!» Ты знаешь, кто я такой? Попытался кивнуть, но Алена тут же отреагировала еще сильнее, сжав тиски. Не нужно резких движений. Назови мое имя, Артём. Степан Маркович. Говорить было тяжело, во рту пересохло и язык едва ворочился, но я все же прохрипел ответ. Артём, ты понимаешь, где ты и что происходит? Старику явно было мало одной проверки. Прежде чем ответить, я вновь посмотрел на четыре неподвижных тела. Стрелок, первый у которого сдали нервы, судя по всему, приложился затылком о стену, оставив алую кляксу в месте удара. Сейчас он лежал лицом в луже собственной крови и не подавал признаков жизни. Скорее всего, умер мгновенно, остальным повезло меньше. Пусть когти не справились с металлической дверью, Но на то, чтобы разорвать защиту людей, их хватило. Те самые бесформенные мешки были порваны. Изувеченные трупы, кровь. Я осмотрел на них, а внутри меня так ничего и не дрогнуло. По спине пробежал едва заметный холодок, но оформиться в оцепенение не смог. Слишком часто я видел подобное в теллуре, и, если честно, большой разницы не ощущал. Тот мир любил детали во всем. Даже в вывернутых наружу органах. Даже привкус крови во рту не был чем-то новым. Правда, его я едва уловил. Организм впитывал ту буквально всей поверхностью. На мне не было ни единой капли крови. Если старик сказал правду, понимаю ли я, что происходит? Трудно сказать. Если это все обманка, то и переживать не стоит. На моих руках хватает виртуальной крови. А окажись всё реальным, что ж, я спасал свою жизнь. И это не оправдание, а факт. С возможностями корпорации воссоздать этот крохотный бетонный мирок вопрос даже не часов, а десятков минут. Очередной эксперимент? Похоже на правду. Вот только почему внутренний голос, едва ли не надрываясь, кричит о том, что я слишком затянул с ответом, чего делать не стоит, если хочу жить. Я готов поговорить. На этот раз слова дались легче, тело приходило в норму. Я рассчитываю на твое благоразумие. Дважды дать ситуации выйти из-под контроля я не позволю. Старик не угрожал, просто предупреждал. Алена, отпусти. Хватка девушки ослабла, и я наконец-то смог не только пошевелиться, но и вдохнуть полной грудью. Алена встала первой и от чего-то пошатываясь, подошла к старику. Словно трёпку задали ей, а не она мне. Только сейчас я смог её нормально разглядеть. Большую часть тела девушки скрывала одежда, причём такая больше подойдёт для тел Луры. Сплошь чёрная ткань, плотно облегающая тело, руки в перчатках, а на лицо успела вернуться маска-воротник. Нечто подобное носят воры или убийцы. Несмотря на маскировку, я всё же разглядел немного чешуи на скулах. Поднявшись следом, первым делом осмотрел собственное тело. Полностью. Одежда при этом мне не особо мешала, ввиду ее полного отсутствия. Зрители меня тоже совершенно не смущали. После того, как я на их глазах вывернулся мясом наружу, подобная вольность была простительна. Внимание привлекли три из сине черных кровоподтёков в плече, боку и бедре. Именно тут должны были красоваться отверстия от первых пуль. Подобные регенерации можно только позавидовать. А вот ребра, чьи осколки торчали из груди, выглядели не очень хорошо. Да и поднывало знатно. Стоило повнимательнее прислушаться к телу, и я довольно быстро отыскал причину, по которой до сих пор не корчусь от боли. Пальцы на руках и ногах онемевшие, шевелятся, но словно чужие. Я вообще практически ничего не чувствовал. Остатки яда Алёны создали эффект наркоза. «А ведь она даже не сражалась со мной, просто удерживала». Полосы огромных синяков, оставленные объятиями шассари, внушали не меньше переломов. Ставить обломки ребер на место голыми руками, мягко говоря, неприятно. Причем с этим были согласны все. Судя по звукам в соседнем бункере, кого-то стошнило. Спустя пару секунд звук повторился, но, думаю, в этом уже был виноват первый. А вот Степан Маркович и Алена никак не отреагировали. – Прежде, чем мы продолжим разговор, у меня есть к тебе просьба, – продолжил старик, привлекая к себе внимание. – Твоя кровь, забери ее, пожалуйста. Она и раньше могла доставить неприятности, а после метаморфозы и вовсе стала очень агрессивной. И будь добр, начни с Алёны. Гадать, о чем говорит Степан Маркович, не пришлось. Хватило одного взгляда на девушку, чтобы во всем разобраться. Всё же усмирение меня не прошло для девушки бесследно. Пара капель моей крови попали ей на лицо. Чешуя в этом месте не просто побледнела. Она чисто слезла, обнажив черную язву, от которой разрастался узор черных пульсирующих сосудов. «Очередной эксперимент? Считываете эмоциональную матрицу психа?» «Я был бы рад, окажись твои слова правдой». отрицательно покачал головой Степан Маркович. «Ведь в таком случае достаточно было бы пожертвовать всего одним нежелательным элементом, ставшим свидетелем противозаконных экспериментов, но все гораздо хуже. При всем желании я бы не смог воспринять эти слова на шутку». Старик говорил абсолютно серьезно. «В мои слова тяжело поверить, тем более что не так давно я сам уверял тебя в обратном». Давил на симптомы диагноза и приводил аргументы. У меня нет нерушимых доказательств того, что все происходящее вокруг тебя реально, но и поверить на слово не прошу. Прокрути в памяти последние дни, возможно недели, вспомни все подозрения и странности. Но уже не с позиции человека, боящегося стать психом. Старика оборвал кашель Алены, поначалу тихий и едва заметный, Он перерос в настоящий приступ, едва не согнувший девушку пополам. «Вспомни, Астрал, Алёна говорила, там что-то произошло не так с тобой. Она тогда едва оболочку удержала, ведь это не единственный случай, в этом я уверен, твоя матрица регулярно считывалась и анализировалась. Скажу даже больше, на нее оказывалось воздействие, не сильное, это были лишь толчки. помогающие тебе сместить акценты внимания, но теперь все карты открыты, так что думай, Артём, и принимай решение. Я хотел бы дать тебе на это время, но у Алёны его попросту нет. Девушка вновь закашляла, уже сильнее, с натугой, а я все медлил. Казалось, что стою на распутии. Нет, у барьера. Стоит сделать шаг за грань, и обратного пути не будет. Старик еще что-то говорил, но я слышал лишь нарастающий, захлёбывающийся кашель Алены. Оставить все как есть? Просто не могу. Да, она едва не убила меня пару минут назад, но ведь и спасла тоже она. Забрать свою кровь. Выполнить эту безумную просьбу было на удивление легко. Вокруг хватало пролитой крови, как моей, так и чужой, но среди прочей я чувствовал несколько особенных капель. Они словно были средоточием той моей силы, скверные, способные убивать, а мне их не хватало. Я всем своим существом желал обрести целостность. Каждая капля крови нашла временную обитель. Помимо Алёны, роль вместилища сыграли два трупа. И пусть внешняя зараза никак не давала о себе знать, внутри них уже запустился непонятный мне процесс. Добравшись до столь питательной среды, забвение пыталось разрастаться и пускало споры. Подобно плесени, что ее и породило. Следовать совету старика я не стал. Подойдя к первому телу, вытянул руку и мысленно позвал кровь. И та откликнулась, но не совсем так, как я хотел. Кровавый ком размером с кулак. Выбрался, проломив грудную клетку и вывернув ребра наружу. Капля успела обжиться и прибавить в весе, но я забрал лишь сердцевину, саму суть. Без которой все остальное разлезлось бесформенной и совершенно неопасной массой. Спора не успела созреть. Со вторым попробовал действовать иначе и постарался вывести кровь через рот. Это не было данью уважения или чем-то сродни тому. Просто прежде чем взяться за Алену, требовался хоть какой-то опыт. Получилось немного лучше, но чавкающие звуки за грудиной и хруст в шее подсказали, что не все прошло гладко. Когда я подошел к Алёне, старик не сводил с меня цепкого взгляда. Отчего-то я был уверен, что если девушка покинет этот мир, то я отправлюсь вслед за ней, и никакого перерождения и респа уже не будет. В живом организме моя кровь действовала куда скромнее, и это давало неплохие шансы, но процедура от этого не становилась приятней. «Будет больно, но постарайся не шевелиться». Став на колени, я опустил ладонь на живот девушки и вновь позвал. Почувствовав мою близость, капля потянулась к ладони, но не настолько сильно, чтобы повредить внутренние органы. Медленно, выверяя каждый сантиметр, я вел руку вверх, к горлу. Несколько раз я терял контроль, но, к счастью, успевал все исправить. За каждую мою оплошность Алена платила болью, однако не проронила ни звука, лишь изредка вздрагивала и сильнее сжимала кулаки, не сводя с меня взгляда. Только когда капля дошла до цели, девушка закашляла, избавляя свое тело от скверны. «Спасибо, Артём». Как только все закончилось, старик позволил себе расслабиться. «Ты сделал правильный выбор. Алёна, отдохни пока немного. Пусть проведут полное обследование. Нужно убедиться, что все в порядке». Старик говорил искренне. Чувствовалось, что он не играет на публику, а действительно переживает за свою... Подопечную? А, собственно, кем ему приходится Алена. Поднявшись, девушка вяло кивнула старику и, прежде чем уйти, все же бросила на меня быстрый взгляд. Я никогда не мог похвастаться, что умею читать по глазам, тем более змеинам, но, видя ауру, можно легко прочитать не только человека, но и Шассари. «Благодарность и надежда, что бы это могло значить? «Полный карантин сектора, статус красный, пришлите за телами, распределите их между седьмым и двенадцатым отделами, группу зачистки помещения и транспортировщики в карантин. И да, принесите комплект одежды для нашего друга». Старик говорил тихо и не использовал никаких видимых устройств. Но я совсем не удивился, когда металлические створки двери разъехались в стороны, впустив четыре человека в глухих скафандрах. иначе их форму не назовешь. Оставив запачканную в полиэтилен одежду у стены, четверка тут же занялась телами. Раскинув длинные черные мешки, каждый занялся отдельным трупом и его составляющими. Некоторые тела и до моих экспериментов с каплей выглядели так себе, а теперь и вовсе походили на жертву психопата. Решив, что собрали все наиболее ценное, кровь и мелкие осколки ребер оставили на полу, Бригада упаковала тела в двойные трупные мешки, причем не ограничивались банальным застёгиванием на молнию. Достав по… мелку, люди вывели на грузе с полдюжины закорючек и только после принялись за транспортировку. Четыре трупа. Весомый довод в пользу того, чтобы отказаться принимать этот мир как реальный. Насколько же все будет проще, если эти люди окажутся простыми НПСами? Тут же вспомнились слова Лиэль, предупреждавший, что Лура не просто игра. Черт побери, что же здесь происходит?» «Вы обещали объяснить все, напомнил я старику, примеряя новую одежду. «Совсем как настоящую». «Я рад, что ты готов слушать», – одобрил улыбнувшись Степан Маркович. «Итак, что же здесь происходит?» «Если взять глобально, то главное событие...» Это гибель известного тебе мира. Конец света во всей красе. Артём, для человека, бывшего всего пару минут назад в облике зверя, взгляд у тебя слишком скептический. Да, в Теллурии я становлюсь лошадью одного известников апокалипсиса, и тут неожиданно реальный мир решает сдохнуть. Нет, парни, здесь вы перегнули палку. И как же погибнет планета? «Глобальное потепление?» – не удержался от сарказма. «Или с небес спустятся всадники апокалипсиса, но один из них будет пешком, потому что я сижу здесь?» «Артём, давай начистоту. Как ты видишь случившееся? Только прошу без заверения в собственной лояльности. Скажи, как есть. Мы не в той ситуации, когда можно сомневаться или ставить под сомнение силы союзников». «Если уж совсем честно, то вариантов всего три. Старик зажал меня в угол. Уверять его в том, что я во все поверил, было бы верхом идиотизма. Первый все это часть вирта, а я все еще нахожусь в капсуле. Степан Маркович кивнул, предлагая продолжить. Второй сеансы не помогли, и я сейчас нахожусь в палате, смотрю в одну точку, улыбаюсь и пускаю слюни. Ну и в третьем варианте я только что убил четверых людей. будь это эксперимент, то ты должен понимать, что корпорация тебя уже не отпустит. От сумасшествия тоже не убежишь, так почему бы не продолжить жить в своем воображении? А относительно тех людей, они знали, на что идут, да и стрелять в тебя было не лучшей идеей. К своему удивлению, возразить старику было нечем. Ведь при любом раскладе стоило прислушаться к его словам. Даже если я псих, то тут я хотя бы осознаю себя. «Относительно того, как погибнет твой мир, я не знаю. Вариантов много. Правда, некоторые из них уже, скажем так, заняты», продолжил Степан Маркович. «Заняты? Допустим. Но если никто не знает, что именно произойдет, то откуда такая уверенность в неизбежном? Может быть, мой мир еще поживет, «Артём...» Я был бы рад оказаться трусливым глупцом, но, к сожалению, для нас это далеко не первый опыт. Каждый из миров на нашем пути угасал. Просто пути у всех были разные. «Думаю, тут пояснения не будут лишними», – остановил я старика. «Кто вы такие и какой именно у вас опыт?» «Правильный вопрос. Если позволишь, я начну немного со стороны». Присев на край раскрученной капсулы, Старик пригладил бороду, причем движение было рассчитано на куда более длинную. «Старые привычки», — улыбнувшись, старик продолжил. «Вселенная очень велика и многогранна. При этом она продолжает расти и развиваться, вне понимания большинства из нас. Теория мультивселенной? Все, что может существовать и происходить, существует и произошло в параллельном мире?» «Что-то вроде того...» усмехнувшись кивнул старик. У меня было время ознакомиться с гипотезами этого мира, но они немного не верны. Не каждое событие порождает новый мир. Вселенной безразлично, порвался ли костюм, с какой именно ноги ты встал или есть ли у тебя неизлечимая болезнь? Этот поток вероятностей смешивается в нечто единое, а вот глобальные события имеют куда большие последствия. Они словно разрывают одну линию событий на несколько. Поначалу различия минимальны, но с течением времени они множатся, подобно снежному кому. Но даже в самых непохожих друг на друга мирах при желании можно отыскать свое отражение. Например, в одном ты человек, в другом проклятый. Вы хотите сказать, что капсулы отправляли не в виртуальный мир, а в параллельную вселенную, в тела наших двойников? Неужели в твоем мире царит бессмертие, а толпы людей выкашивают появившихся из ниоткуда монстров, чтобы набить опыт и лут? Нет, в моем мире все было иначе. Были люди, были нелюди, и даже парочка башков имелась. Вот только последние очень сильно не поладили между собой и доигрались. Добить ослабших богов, забрать себе их силу и стать единственным владыкой мира – как тебе перспектива? Заманчивая и смертельно опасная, ведь даже ослабленный бог, он все же бог. Но, видимо, такова была судьба, свержение удалось. Как итог, мир разорвал у на части, и это не метафора. Такие, как я, у кого хватило силы знаний, успели просочиться в иной мир, так сказать, спаслись, но ненадолго. Через год пришлось повторять бегство. Во втором мире было чуть лучше, в нем удалось прожить уже пять лет. Но мне хватило этих двух совпадений, чтобы увидеть закономерность. Нас пускало лишь в обречённую реальность. Иным беженцы были просто не нужны. Рассказ старика походил на страшилку, но я слушал и не перебивал. Не могу сказать, что безоговорочно ему поверил, но и игнорировать подобную информацию не мог. Посмотрим, куда все это выведет. Как я уже сказал, каждая вселенная по-своему уникальна, и вряд ли могут случиться два одинаковых конца света. Так что с некоторой уверенностью можно исключить сразу несколько вариантов. Ядерная война, в одночасье уничтожившая большую часть планеты и обрекшая оставшихся умирать в бункерах, Старик потер глаза и добавил совсем невеселым смешком. «Никогда не смотри в сторону взрыва. Знаешь такое правило?» А я вот не знал и решил бросить последний взгляд на умирающий мир. Увиденное заставило меня по-иному относиться к людям, лишённым дара. Люди всегда умели убивать людей, в этом нам не откажешь. Столкновение с апофисом в следующем мире. привело к повторению человечеством судьбы ископаемых. В-третьем, прорыв в области исследований пространства и времени оказался не только самым важным открытием в науке, но и последним. И да, глобальное потепление, повлекшее прочие катастрофы, тоже имело место. Правда, сам я в том мире не был. Порой путей к бегству несколько. Иногда мы разделяемся... И еще реже нам удается встретиться вновь не самая обнадеживающая статистика а сейчас есть какие-нибудь догадки да несколько среди моих собратьев даже есть те кто считает что этот мир ждет забвения признаться эти слова меня зацепили но я в корне не согласен с ними тут же подбодрил меня степан маркович кроме того что это лишь один из возможных сценариев «Да и не переживай, мы ведь не сидим сложа руки. На этот раз мы вложили все силы в Теллуру». «Создать целый мир так просто?» «Я бы не сказал, что это легко», – с нескрываемой грустью ответил он. «Я и мне подобные отдали очень многое. Самое меньшее, мы лишили себя возможности убежать куда-либо, кроме как в Теллуру. Но даже так, это лишь положило начало». На самом деле, мир творите вы, люди, игроки, что ежедневно погружаются в Вирт. Мы лишь направляли ту силу, что заложил в вас Творец. Благо, большинство из вас не то что не умеет ей самостоятельно пользоваться, но даже не догадывается о ее существовании. Тогда для чего весь этот опыт, прокачка, выбор расы в конце концов, Необходимо было создать понятную и естественную для вас оболочку, этакую красочную и знакомую обертку, которая будет сама приманивать людей. Игра с полным погружением – идеальный вариант. А что касается раз, ваша искра оказалась универсальной, сродни первичному бульону, стволовой клетке. Собственно, именно это и заставило нас рискнуть всем и попробовать создать телуру. Кто его знает? Подобных вам можно не встретить, и спустя бесчисленное количество миров. Это настолько уникальное явление? Старика этот факт действительно впечатлял, по крайней мере, так ощущалась его аура. Подобная искра? Нет. В моем мире немало достойных носителей дара обретали схожее состояние. Поражает другое. Количество. В лучшие годы рождалось не более семи подобных. Тут же все человечество обладает силой, способной менять душу на что угодно, было бы желание. А у многих людей этого самого желания более чем достаточно. В конце концов, каждый сам выбирает, кем он станет в новом мире. Будь выбор осознанным, то людей в теллуре было бы куда больше, тем более, что вы всячески подталкиваете игроков. К выбору чего-то нового, вешая штрафы на самые популярные расы. «Согласен, но, думаю, это допустимая плата за выживание», – не стал отпираться Степан Маркович. «В любом случае, в этой ситуации было не так много вариантов. И если жизнь по ту сторону окажется слишком невыносимой, всегда можно вернуться к смерти». И вновь мне было нечего возразить. Между смертью и жизнью, в облике проклятого, я без сомнения выберу последнее. Но ведь там мы бессмертны. Как человек сможет умереть? Совершенно верно. Бессмертны, как и боги в моем мире. А вот подобные новости меня совсем не радовали. Не жди от меня подробностей. Теллура не наш мир. Там иные хозяева, хозяйки. Момента с балансировкой населения раз тоже их воля. Разнообразие мира для высших сущностей теллуры много важнее, нежели переживания людей. Я так понимаю, вы спасаете человечество по доброте душевной. Если бы. Большинство из нас слишком часто стояло на пороге смерти, чтобы теперь по-настоящему заботиться о ком-то кроме себя. Все мы, люди и не люди, едины с миром, в котором живем. Без него мы погибнем, но и без нас он зачахнет. Корпорация успела создать около 7 миллиардов капсул. Но лишь пятая часть, пользователей, имеет приемлемый уровень слияния, гарантирующий перенос. Остальные под вопросом. И какие перспективы у тех, кто под этим самым вопросом? «Бессмертие, сверхспособности и магические силы – за все это нужно будет платить. Жертвоприношение в масштабах целого мира. Подобного от старика я не ожидал». «Не нужно громких слов, Артём. В теллуру перенесутся души, просто большей их части придется дождаться своей очереди. Да, для кого-то это будут века, для других – всего пара дней. Разве это недостойная альтернатива смерти? А что с остальными, с теми, кто останется здесь? Мы сделали все, что могли за отпущенный срок, развел руками старик. Мои родители они уже помещены в капсулу с режимом непрекращающегося сна, применением гипноза и моделированием сознания. Очень своеобразно успокоил меня Степан Маркович. Не стоит так реагировать. С ними все хорошо. Просто так их шансы на перенос не намного меньше твоих. Я хочу с ними поговорить. Это можно устроить, но имей в виду, если прервать их сон, вторая попытка принудительного слияния с миром будет слабее, причем в разы. Если этот разговор для тебя – определяющий фактор, то все можно устроить, но помни, это будет твой выбор. Не нужно лишнего риска. И вновь я в патовой ситуации. «А что насчет встречи в Тиллуре?» «Они, как и прочие люди, готовящиеся к неосознанному переносу, содержатся в специальных законсервированных локациях. Контакт попросту невозможен на данный момент. После финальной фазы проекта локации будут открыты. Ну а хотя бы их имена, ники, я могу узнать?» «С этим никаких проблем. В общей системе они будут обозначаться по паспортным данным. Ник же будет состоять из первых двух букв фамилии, имени и отчества, именно в такой последовательности. Позже они их смогут поменять, но первое время будут носить эти имена. При желании выйти на связь, в сообщении можно добавить точную дату рождения, это упростит поиск. Сегран и Сетани. Собрать новые имена родителей не составило труда, как минимум они звучали непривычно. «Теперь, при необходимости, я хотя бы буду знать, кого искать». «Видишь, Артем, я был открыт перед тобой, но, думаю, ты и сам понимаешь, что все это неспроста». Наконец-то старик перешел к сути разговора. «Понимаю. Особенно родители в капсулах». «И чего же вы хотите от меня?» «Маленькая просьба. Я бы даже сказал, сущий пустяк». И вновь ирония вместо веселья. Постарайся не уничтожать оба мира. Чума, забвение, все это произошло очень не вовремя. Хотя сомневаюсь, что подобному когда-нибудь будут рады. Но после пробуждения богов, всадников и ижи с ними найдётся управа. А вот сейчас... Ты же сказал, что уверен в том, что забвение не уничтожит мир. Но начнем с того, что забвение не так уж и опасно. Старик, видимо, решил окончательно меня запутать. «Тогда к чему твоя пустяковая просьба? Да и эпидемия, что накрыла город. Хочешь сказать, что это не последствия забвения?» «Это последствия действий корпорации», – спокойно пояснил Степан Маркович. «При желании мы могли ликвидировать источник в первый же день». «Я, опережая твой вопрос, отвечу. Мы этого не сделали, чтобы загнать как можно больше людей в капсулы». Старик немного ошибся. Помимо мотивов трансформы, меня волновал еще один вопрос. «А этот самый источник, случайно не я?» «Он косвенно связан с тобой. Но его ликвидация тебе бы не повредила». Судя по уклончивому ответу, на большее рассчитывать мне не стоит. «Заражать целый город, оно хоть того стоило?» «Города!» – поправил меня старик. «И да!» Оно того стоило? Артём, я понимаю, как это звучит со стороны, но всё это делается ради самих людей. Таким образом, мы их спасаем. И это был не единственный метод, который мы применили. Особые бесплатные курсы по улучшению физических данных тела, розыгрыши денежных призов, завязанные на выполнение долгосрочных заданий в теллуре. Оснащение капсулами больниц, школ-интернатов, детских домов, домов престарелых, хосписов с последующим привлечением как персонала, так и окружения. Создание псевдоподпольных клубов. Да чёрт возьми, мы даже наладили воровство на одном из наших складов и дали этим самым ворам наводки на наших людей, сделавших якобы левые неотслеживаемые подключения. «Они же, кстати, активно снимают ограничители времени на капсулах. Мы используем разные методы, и каждый дает свои плоды». «А что насчет Ники? Она едва не погибла». «Она едва не погибла из-за одного человека», – напомнил мне Степан Маркович. «Не более того. И мы были в курсе о ее тяжелом состоянии. Именно поэтому тебе тогда и дали лекарства». «Если бы ты по какой-либо причине не отдал его ребенку, мы бы нашли иной путь, который бы не вызвал подозрений у ее отца». «Разве нельзя было поступить проще?» «Нельзя. Никто не поверит в то, что незнакомый человек с улицы просто так пришел и отдал лекарство. Как минимум, возникнет вопрос, откуда он узнал, что именно в этой квартире все плохо?» На крайний случай, за упорно не идущими на контакт людьми, приглядывают оперативные группы. К слову, в вашем доме одну женщину именно так и эвакуировали. Она до последнего игнорировала лекарства. У вас в каждом доме по группе? Нет, на весь город две дюжины человек. Но этого вдвое больше, чем требуется. Тяжелые случаи, редкость и болезнь протекает медленно. Мы всегда готовы заранее. Тогда для чего все эти маски, скафандры, зачистки? Забвение это созданное тобой и только тобой болезнь. Я ведь уже говорил, что телура ориентируется на знания людей. Так вот, ты и сам не знаешь, что оно собой представляет. Именно поэтому оно аморфно, находится в подвешенном состоянии. Жар, озноб, тошнота, язвы. Все эти симптомы взяты из твоей головы, они тасуются между собой, но в целом дают относительно терпимый исход. И почему все изменилось? Чума – порождение миллионов умов. И пусть для большинства это просто гниющий мужик на коне, но хватает и тех, кто ориентируется в вопросе лучше. Например, имеет представление об убонной чуме. Впрочем, как раз с ней особых проблем не возникнет, лекарство имеется. Хуже всего с теми, кто рисует образ чего-то непременно смертоносного и неизлечимого. Мы не знаем, чего стоит ждать, поэтому принимаем определенные меры безопасности. Но ведь я не чума, или я что-то не так понял? Да, ты, к сожалению, вытянул немного иной жребий. А ведь до последнего все могло повернуться иначе. Как минимум, нам бы не пришлось гадать, кому выпадет эта ипостась. Благо Теллура довольно молода и податлива. Все еще можно переиграть. Для чего вообще нужно было создавать подобную тварь в новом мире? Для людей, всеми силами пытающимися спасти, это крайне нелогичный поступок. Артём. Забудь про то, что были администраторы, обновления и все прочее. Корпорация внесла некоторый вклад в становление мира, но это лишь капля. Дальше к процессу подключились совершенно иные силы, которые теперь и правят балом. Я даже не уверен, что последней инстанцией в Теллуре являются высшие существа, известные нам. Тот мир сейчас пропускает через себя огромный поток информации, идущий от вас, людей, и творит сам себя. Так что, поверь мне, чума не самое страшное, что может ожидать нас по ту сторону. Но там, при любом раскладе, есть шанс. И как мне остановить чуму? Совершить ритуальное самоубийство? Довольно сомнительная перспектива. Процесс уже запущен. И твоя смерть лишь ухудшит положение. На данный момент, скорее всего, ты единственный, кто может относительно безболезненно решить вопрос с чумой. Но ну, а коль повезет, то и с остальными всадниками. Процесс уже запущен. Интересно. Только благодаря этому я все еще жив. Так как мне это сделать? Озвучивать опасную мысль я, естественно, не стал. Как бы парадоксально это ни звучало, но прежде всего тебе следует заразить как можно больше живых существ. Каждый зараженный это еще одна ниточка, которая вместе с остальными в итоге приведет тебя к источнику силы, уготованной всаднику из скакуну. Попытайся взять под контроль эту силу, прежде чем это сделает кто-то другой. Если вспомнить Торгурию, то это будет непросто сделать. Любой игрок легко справится с болезнью. Верно. Так что придется постараться исключить влияние вечных. Всего лишь? Это проще, чем кажется, тем более ты уже преуспел на этом поприще, но, судя по всему, даже не догадываешься о своем успехе. Улыбнувшись, старик пояснил. Тот зараженный колодец, что ты оставил в обители солнца поклонников, смог привлечь на свою сторону священников. Они как раз сейчас организовывают какой-то культ где-то в Синих Горах. Культ болезни? На мой взгляд, болезнь была сомнительным символом для поклонения. Забвение можно использовать по-разному, и не нужно далеко идти за примером. Было нетрудно догадаться, на кого намекает Степан Маркович. Я регулярно использую ее как оружие. Пока эта сила, так сказать, бесхозная, И многие могут загореться желанием к ней приобщиться, кто разглядит потенциал. Так что не стой на месте и работай в этом направлении. Правда, старайся везде закреплять свою власть. Те же фанатики сейчас – непредсказуемая сила. А как только выполнишь задание МОР, тебе откроются возможности напрямую работать с болезнью, изменять ее свойства. С таким уровнем контроля ты сможешь сделать ее гарантированно безопасной. ну или хотя бы снизишь угрозу до приемлемого уровня. А возможно, даже сумеешь развить полезные свойства. Полезные свойства? Одна болезнь подавляет прочие, Поверь, тема не нова. Да и источник забвения – это все таки живой организм, пусть и микроскопический. Значит, его можно перестроить до неузнаваемости. И будет чума нести в Телуру меры просвещения передавая их воздушно-капельным путем один миллион зараженных не велика ли цифра а я и не говорил что будет легко подбодрил степан маркович не переживай у всадника будут те же условия а он еще не появился телура бы о подобном сообщила так что воспользуйся форой кстати на зараженных в этом мире особо не рассчитывай Любой, кто ложится в капсулу, автоматически выбывает из списка и постепенно идет на поправку. Правда, если заразить по ту сторону и не дать исцелиться, то тут уже никаких проблем возникнуть не должно. Конечно, есть определенные риски для тела, но, как я говорил, переживать о нем не стоит, если слияние с миром на уровне. Везде это если… и да. Скорее всего, сила твоей заражённой формы будет напрямую зависеть от успехов на этом направлении. Так что, чем дальше будешь продвигаться, тем с большей осторожностью ей пользуйся. Судя по всему, мне следует как можно скорее вернуться в капсулу и заняться делом. Капсул больше не будет. Для тебя это теперь не подходит. Блеск в глазах старика мне совсем не понравился. Пойдём. Операционный стол уже готов, придется несколько модернизировать твое тело. Звучит не очень безопасно. Неужели все это было лишь представлением, ради каких-то откровенно бесчеловечных опытов? Пусть это тело и тело Алькора не единое целое, но кое-что они друг от друга унаследовали. Твоя усиленная регенерация должна справиться. И в качестве дополнительного стимула. В случае успеха, твоя бессонница перестанет быть чем-то опасным. Даже напротив, ты сможешь извлечь из нее реальную пользу. Кто не нуждается во сне, может успеть много больше конкурентов, витающих в мире грез, а заодно нужно проверить состояние твоего питомца. Старик очертил круг на своей груди.